Химия предлагает нам целый ряд реактивов, при помощи которых мы можем узнать присутствие белковых веществ. Остановимся на одном, если не на самом надежном, то на самом наглядном. Имея в стакане немного куриного белка, разведенного водой, я прибавлю туда обыкновенного сахарного сиропа и крепкой серной кислоты. Образуется осадок, который вновь растворяется и вся жидкость окрашивается постепенно в превосходный малиновый цвет. В сахаре с серной кислотой мы, следовательно, имеем средство узнавать белковое вещество. Остается третья группа – масла или жиры. Для них мы не имеем таких простых и наглядных реактивов, которые вызывали бы характеристическое окрашивание. Но зато Как мы видели, стоит только вещество, в котором предполагаем присутствие масла или жира, обработать эфиром, эфир извлечет, растворит их, и затем, оставляя этот раствор постоять на воздухе, испаряя эфир, мы получаем масло или жир с их характерными свойствами. Все описанные реакции мы можем теперь применить под микроскопом непосредственно над клеточкой. Попробуем прибавить к воде, в которой мы рассматриваем клеточку, сахару и серной кислоты. И мы увидим, что протоплазма окрасится в розовый цвет. Доказательство, что она состоит главным образом из белковых веществ. Подействуем реактивом ферлинга, и если в соке клеточки Есть виноградный сахар, получим красный осадок. Прибавим каплю йода и заметим, что мелкие, бесцветные крупинки в полости клетки окрасятся в синий цвет. Это крахмал. Берем раствор йода в хлористом цинке. Вся стенка клеточки окрашивается в синий цвет, значит, она состоит из клетчатки. Приливаем, наконец, эфира и замечаем, что те капельки, которые обратили на себя внимание своим жирным блеском, исчезли, растворились. Очевидно, что это капли масла. Таким образом, химический анализ и микроскопическое исследование идут рука об руку и взаимно пополняются. Анализ показывает, что преобладающие вещества в растении – углеводы – Микроскоп подтверждает, что эти углеводы образуют оболочку клеточек, что они являются в виде крупинок крахмала или растворены в соке клеточек в виде сахара. Анализ показывает, что второе по количеству места принадлежит белковым веществам, и что при том молодые части растения относительно богаче азотистыми веществами, чем части старые, Микроскоп обнаруживает, что протоплазма состоит главным образом из белковых веществ, содержащих азот, и что эта протоплазма преобладает в молодых клеточках. Наконец, и микроскоп, и анализ указывают на присутствие в растении в клеточке маслянистых веществ мы познакомились с главнейшими веществами, которые заключает в себе растительная клеточка. Мы уже ранее пришли к заключению, что все эти вещества она должна вырабатывать из веществ, газов, солей и прочего, которые ее окружают. Другими словами, она должна питаться, принимать пищу извне. Каждая клеточка должна заимствовать свою пищу из почвы, из воздуха или из другой соседней клеточки. Здесь, естественно, возникает вопрос. Каким же образом эта клеточка, этот пузырек, глухой, без отверстий, без органов хватания, привлекает к себе, вбирает в себя окружающее вещество? Для того, чтобы объяснить себе этот первый фазис питания растительной клеточки, мы должны на время оставить ее в стороне И даже вовсе сойти с почвы ботаники, заняться чисто физическими явлениями, ознакомиться с некоторыми общими свойствами вещества, проявляющимися одинаково в мертвой и живой природе. Это прием, к которому мы и впредь нередко будем прибегать. Это даже единственный верный прием во всех тех случаях, когда мы желаем найти объяснение какого-нибудь жизненного явления. Потому что на языке физиолога «объяснять» значит сводить сложные жизненные процессы к более простым физико-химическим явлениям. Физика учит нас, что частицам вещества присуще движение, что мы не знаем материи без движения. Это движение всего яснее обнаруживается в жидком и особенно в газообразном состоянии вещества. Частицы газообразного вещества адрены быстрым движением. Они стремятся в разброд, стремятся рассеяться в пространстве, занять все места, еще ими не занятые. И это продолжается до тех пор, пока они не распределятся равномерно во всем доступном им пространстве». Эта способность, это стремление вещества распространяться, рассеиваться в пространстве, называется диффузией. Убедиться в существовании явлений диффузии очень легко, особенно над газообразными или летучими веществами. Стоит мне плеснуть на воздух. Небольшое количество эфира и тот же, в ближайшем соседстве, а потом и в отдаленнейших углах залы, будет ощутителен всем знакомый запах гофманских капель. Эфир превратился в пар, и этот пар рассеялся по всей зале. Нетрудно также обнаружить и диффузию жидкостей. Стоит вспомнить, вероятно, многим знакомый опыт с водой и вином. Если на поверхность воды осторожно налить красного вина, то обе жидкости образуют два ясно между собой разграниченных слоя. Но мало-помалу резкая граница между ними исчезает. Вино проникает в воду, вода в вино. Обе жидкости смешиваются. Тот же опыт мы можем видеть здесь в еще более наглядной форме. Вот две почти бесцветные жидкости, которые, будучи слиты вместе, дают жидкость кроваво-красного цвета. В этот узкий и длинный сосуд на дно налита тяжелейшая из двух жидкостей, а поверх нее, соблюдая известные предосторожности, налита вторая, более легкая. На границе их образовался узкий, как черта, слой красного раствора. Но с течением времени эта узкая, едва заметная красная полоска будет расти и под конец лекции превратится в поясок шириною в несколько пальцев. А по прошествии нескольких часов или, может быть, дней, вся жидкость окрасится равномерным красным цветом. Обе жидкости, очевидно, взаимно проникаются, а это зависит от невидимого, но присущего их частицам движения, от их стремления рассеиваться в пространстве, Потому что иначе мы не можем себе объяснить, каким образом, вопреки действию тяжести, легчайшие частицы опускаются вниз, а тяжелейшие поднимаются наверх. Различные вещества обладают этой способностью к рассеянию, к диффузии в весьма различной степени. Другими словами, частицы различных веществ движутся с различной скоростью. Это всего легче можно показать на газах. Этот сосуд из слабо обожженной и очень пористой глины в нижней своей части соединен со стеклянной трубкой, погруженной нижним концом в покрашенную красной краской воду. Сосуд вместе с трубкой содержит воздух. Цель этого прибора состоит в том, чтобы обнаруживать малейшие изменения в объеме воздуха, заключенного в сосуде и трубке. Если объем почему-либо увеличится, то воздух начнет выделяться в виде пузырьков через эту окрашенную жидкость. Обратно, если объем воздуха в приборе уменьшится, то окрашенная жидкость поднимется в трубке. Ни того, ни другого пока не происходит, потому что воздух внутри и снаружи прибора один и тот же.